Джвари. Об убийстве Чкония я узнал утром, придя на работу. По просьбе Чхартишвили созвонился со следователем Гверцадзе и по взаимной договоренности взял на себя оперативную часть работы. Городок у нас небольшой, так что убитого я знал. Высокий, красивый парень, всегда хорошо одетый, на своей машине. У Чкония была кличка Кэп. И, конечно, множество друзей. Одного из друзей Чкони, администратора нашего Дома культуры, я встречаю ежедневно, и соседи. Кроме того, по слухам, этот человек, зовут его Иракли Ламидзе, ему 26 лет, неравнодушен к сестре убитого, Светлане Чкони. Что поделаешь, Галиси городок, где все про всех знают. Так или иначе, но я позвонил Ираклию Ламидзе и попросил его прийти ко мне. Выслушав сообщение о смерти Чкония, Ламидзе усмехнулся. «Георгий Ираклиевич, вообще-то я об этой смерти ничего не должен знать, если я порядочный человек». «Это почему же? Виктора уже не вернешь, ну а я, я должен думать об оставшихся». Эти слова могли бы показаться обычной бравадой, если бы в них не звучала горечь. Не понимаю, как это — думать об оставшихся. Мало ли, что может с ними случиться. И много оставшихся. Не иронизируйте, из оставшихся одна сестра Виктора. Георгий Ираклевич, не нужно делать вид, что мы с вами ничего не понимаем. Так вот, я считаю, что Светлане угрожает опасность. Помедлив, Ламидзе вдруг заговорил сам, без подсказок и наводящих вопросов. Я сразу понял, что с Виктором что-то не то. Он пришел ко мне на работу и говорит, «Иракли, я сегодня еду в Батуми, приеду вечером, но мне тут же нужно скрыться. Зачем? Так надо и все». Я понял, он кого-то боится. Говорю, «Может, эти дни с тобой походить?» А он, «Нет, мне только ночевать нужно так, чтобы никто не знал, где я». У нас как раз родственники приехали, квартира забита, повернуться негде. Я говорю, Витя, извини, у меня сейчас нельзя. Не надо, — говорит, — мне поможет Мурман. Есть такой Мурман Сулханишвили, официант в вокзальном ресторане. Я спрашиваю Витя, объясни, в чем дело. Он согласился хорошо, только никому понял, но ну и сказал, есть тут одна компашка, хочет крутое дело провернуть с фирмой. Так вот, компашка эта хотела меня на этом деле нагреть, а я не согласен, такой расклад, поэтому пока хочу слинять. Я предупредил его, смотри, мол, доиграешься. Он на этом не ответил, все продумано, им со мной что-то сделать себе дороже выйдет, и попросил, подержу одну вещь у себя и дал вот это. Ломидзе достал из кармана и положил передо мной бронзовый крест — стускло поблескивающими красными и зелеными камешками. Я вгляделся, честно говоря, вещицы, подобные этой, я видел только в альбомах высшей школы милиции, без всякого сомнения, это старинная джвари. Джвари, в данном случае подвеска в виде креста, которую носят священники грузинской православной церкви. Бронза от времени даже покрыта черным налетом, и очень похоже, что камни подлинные. Я посмотрел на Ломидзе. «Откуда оно у Чконе?» «Понятия не имею. Виктор сказал, что принадлежит ему. Джвари ценно, иначе Виктор мне его не дал бы». Передавая его, Чконе что-нибудь пояснил, Сказал, чтобы я никому о нем не говорил, даже Светлане, иначе будут неприятности. Я, конечно, понял, что он имел в виду, поэтому я отдаю его вам. Поступайте, как считаете нужным. Рассматривая Джвари, я пересчитал окаймлявшие его камни. Всего их было восемнадцать, десять небольших красных и восемь зеленых, чуть покрупнее. Если это настоящие драгоценные камни, то красные рубины, зеленые изумруды. Хорошо, Ираклий. Спасибо, что пришли. И за эту вещь спасибо. Вы не против? Я оставлю ее. Она может помочь в розыске. Для этого я ее и принес. Подождав, пока я оформлю передачу Джвари по всем правилам, Ираклий встал. Я пойду. Конечно. Знаете, Ираклий, я хотел бы поговорить со Светланой Чконией. Помогите мне в этом. Может, не стоит? Почему? Она сейчас не в себе, не трогайте ее пока. Но если вы с ней все-таки поговорите, скажите, что я занимаюсь обстоятельствами гибели ее брата, хочу найти убийц Виктора, восстановить справедливость, поговорите. Хорошо, попробую.